Я беру его за руки и нежно целую в губы. «Любовь моя, молись за меня, — говорю я, — я верю, что все будет хорошо. Только ради и я поеду к Божьей Матери в Альсингамской возблагодарить ее, — в который раз обещает он. Я написал в монастырь и посулил им великие щедроты, если они спросят для нас божественного благословения». Теперь они молятся за тебя, любовь моя, круглые сутки. Господь милосерд, — говорю я, — вспоминаю мавританского лекаря, который сказал мне, что чрево мое пусто, и прогоняю это воспоминание. Это моя судьба, желание моей матери и Господня воля. Мне так жаль, что твоей матушки нет здесь с нами, — Допускает бестактность Генрих, но я не позволяю себе поморщиться. И мне, говорю я, но я уверена, она смотрит на нас с небес. Могу я что-нибудь для тебя сделать, принести что-нибудь? Это смешно, чтобы Генрих, который никогда не знает, где что лежит, бегал сейчас для меня с поручениями, но я не смеюсь». «У меня есть все, что нужно», — ласково говорю я, — «мои дамы обо мне позаботятся». Он выпрямляется очень величественно и оглядывает их, как войска на плацу. «Получше служите своей госпоже», — строго говорит он всем и добавляет, обращаясь к леди Маргарет, — «прошу вас». «Пошлите за мной сразу, как только будут какие-то новости, днем или ночью». Засим он целует меня на прощание с большой нежностью и уходит. Дверь за ним закрывается, и я остаюсь одна с моими дамами. Так будет до тех пор, пока я не рожу. Я рада уединению. Уютная, тихая почивальня станет моим убежищем, Я смогу отдохнуть в обществе милых мне компаньонок. Можно перестать притворяться, играя роль плодовитой и уверенной в себе королевы, и быть собой. Я отстраняю от себя все сомнения, все переживания. Не буду ни о чем думать, перестану волноваться. Буду терпеливо ждать, пока дитя не запросится наружу и выпущу его в свет без страхов и воплей. Я твердо намерена верить в то, что этот ребенок, переживший свою сестру, будет крепок и здоров, а я, пережившая гибель первой дочери, буду смелой матерью. Возможно, мы вместе преодолеем горе и утрату, это дитя и я. Я жду. Я жду весь март и прошу слуг снять гобелен, закрывающий окно, чтобы в комнату доносились запахи распускающейся зелени и крики чаек, которые носятся над рекой во время прилива. Я жду, но ничего не происходит ни с ребенком, ни со мной. Поветухи спрашивают, болит ли у меня что-нибудь. Я говорю, да, болит, но это тупая боль, которой я давно претерпелась. Спрашивают, брыкается ли ребенок. Но сказать правду я плохо понимаю, что они имеют в виду. Они переглядываются и громко, подчеркнуто заявляют, что это хороший знак. Спокойный ребенок — сильный ребенок. Он, надо полагать, отдыхает. Я стараюсь забыть о сомнениях, которые гложут меня с самого начала этой второй беременности, так прямо и откровенно отринутой врачом-мусульманином, Я отказываюсь думать о предупреждении, высказанном им с таким сочувствием на лице. Я твердо настроена на лучшее. Однако приходит апрель, по подоконнику стучит дождь, потом лужицы высыхают под солнцем, но по-прежнему ничего не происходит. Мой живот всю зиму туго обтянутый платьем, в апреле слегка опадает, а потом и еще больше. Я отсылаю всех женщин, оставив одну Марию, расшнуровываю платье, показываю ей живот и спрашиваю, не кажется ли ей, что я теряю в объеме. — Не знаю, — говорит она, — но по лицу видно, что вид моего живота ошеломил ее. Очевидно, что ребенка там нет.